Глава шестнадцатая Марк затряс Трину за плечо, разбудил её и заставил подняться. Судя по всему, жаб подхватил загадочный вирус. Что делать? Друзья спят неподалёку, всего в нескольких шагах отсюда, а о странной болезни ничего не известно. Марк поспешно оттолкнул полусонную Трину по другую сторону кострища и крикнул. «Алек, Лана, просыпайтесь!» Они почти мгновенно, как настоящие бойцы, появились среди деревьев, но пока не заметили жаба. Марк, не теряя времени на объяснение, окликнул жаба. «Послушай, приятель, я рад, что ты нас нашёл, но тебе плохо!» Жаб, не поднимаясь с земли, глухо произнёс. «Зачем вы меня бросили? Мало нам, что ли, досталось?» У Марка сердце обливалось кровью, он торопливо подыскивал подходящий ответ. «Мы... я... мы ведь тебя просили...» «Меня в голове грызёт... помогите...» простонал жаб, будто не слыша Марка. «Как мозги выезд за сердце возьмётся...» Он взвизгнул, словно раненый пёс. «Где у тебя болит?» — спросила Лана. «Что с Мисти?» Жаб прижал ладони к вискам, и колено, силуэт, приобрел жуткие очертания. — В голове какая-то дрянь завелась! — медленно, озлобленно повторил он. — Мы с вами целый год на этой проклятой планете выжили! Он встал и завопил во всю глотку. — Помогите! Ну что вам стоит? Выкварите эту гадость, а? угомонись С затаённой угрозой в голосе сказал Алик. Марк решил разрядить ситуацию. «Честное слово, мы постараемся помочь. Вот увидишь, только кричать не надо. Ты сядь, успокойся». Жаб напряжённо замер, сжав кулаки. «Садись, рассказывай, что в посёлке случилось, когда мы ушли». Жаб по-прежнему не двигался. «Ну что ты, дружище?» — настаивал Марк. «Мы же хотим помочь». «Ну сядь, расслабься». Через несколько секунд Джаб повиновался и стал раскачиваться из стороны в сторону. Марк облегчённо выдохнул, обстановка понемногу разряжалась. Трина стояла совсем рядом, но ни Алик, ни Лана не обратили на это внимания. Марк подошёл к кострищу и сел. «Бедняга», — чуть слышно пробормотал алек «Он всегда говорил то, что думал». К счастью, жаб его не расслышал. В разговор вмешалась Лана, призвав на помощь выучку медсестры. «Пока мы не разберёмся, что с тобой происходит, помочь тебе никто не сможет. Ты хоть что-то постарайся объяснить, а?» Жаб, не переставая раскачиваться и стонатней, негромко ответил. «Я попробую. Только уж очень в голове свербит, будто грызёт кто-то». — Не знаю, насколько моих сил хватит. Вы спрашиваете побыстрее. — Вот и славно, — кивнула Лана. — После того, как мы ушли, что ты сделал? — Уселся на пороге штаба и разговаривал с Миссией, устала произнежа. — А что ещё было делать? Мы с ней всегда дружили. Лучшего друга в беде не бросают. — Ага, понятно. Хорошо, что ты с ней остался а потом Мисти совсем заплахела Ну, я и вошёл, обнял её, прижал к груди, укачивал, как ребёнка, в лоб поцеловал. Вот так и держал на руках, а она умирала. Медленно так. От этих слов Марк невольно поёжился. «Как Мисти умерла?» — мягко спросила Лана. «Ей очень больно было, как Дарнеллу?» «Да». Да, очень больно. Она все кричала и кричала, а потом они все из ее головы выползли и в мою забрались. А потом мы ее успокоили, чтобы не мучилась. В лесу воцарилась мертвая тишина. Марк затаил дыхание, Алик шевельнулся, но Лана на него шикнула. «Мы?» — переспросила она. «Ты о ком, жаб?» Кто тебе в голову забрался?» Жаб снова прижал ладони к вискам. «Ох, какая же ты дура! Сколько раз тебе говорить, мы, я и те, кто живет у меня в мозгах. Не знаю я, кто они, слышишь? Не знаю! Дура, дура, дура!» Из глотки жабы вырвался дикий вопль, переходящий в виск. Марк скочил и попятился. Казалось, от крика зашатались деревья. Вся живность в округе разбежалась без оглядки. «Жаб!» — одёрнула его Лана, но за визгом её никто не расслышал. Жаб, вцепившись пальцами в волосы, вертел головой из стороны в сторону, будто пытаясь открутить её шеи, и не переставал визжать. Марк обвёл взглядом друзей, но никто не знал, что делать. Внезапно олег шагнул вперёд, на ходу едва не сбив Марка с ног. Решительно подошёл к жабу, схватил его за ворот футболки и поволок в чащу. Неумолчный виск стал прерывести, и жаб брыкался, пытаясь вырваться. Они скрылись в темноте. Крики жаба звучали всё глуше и глуше. «Что он задумал?» — резко выдохнула Лана. «Алик! Эй, олег окликнул Марк. Ответа не последовало. Еле слышные выкрики жаба внезапно прекратились, будто Алик швырнул его в подземелье и запер тяжёлую дверь. «Что происходит?» — начала Трина. Тут зашелестели кусты, затрещали ветки по чьими-то тяжёлыми уверенными шагами. На миг марку показалось, что жаб вырвался, поборол Алика и в конец, обезумев, решил прикончить всех остальных. Тут из-за деревьев вышел Алик. «У нас...» «Не было другого выхода», — запинкой произнес он. На лице старого солдата застыла гримаса отчаяния. «Угроза заражения слишком велика. Я схожу, умоюсь». Он угрюмо посмотрел на свои ладони, прерывисто вздохнул, словно всхлипнул, и направился к ручью.